следы крови. Фредерик и Паула вселились в свой дом вскоре после наступления Нового года. В окнах домов еще были видны рождественские звезды и электрические свечи. На следующий год, думалось им, они тоже будут праздновать здесь Рождество. Поставят в доме большую елку и зажгут свечи. Только настоящие, а не электрические. В ведре они заморозят воду, и сделают ледяные фонарики, которыми осветят садовые дорожки. Они позовут множество гостей, чтобы те приехали в деревню встречать Рождество. И вот оно уже приблизилось. Но в доме и не пахло праздником. Никто не мастерил рождественских поделок, никто не готовился к торжеству, и поэтому они с удовольствием приняли приглашение родителей Паулы отметить Рождество, как и в предыдущие годы, в их доме. Отношения супругов были очень напряженными. Паула ушла из их с Фредериком общей спальни и стала спать в детской, на кровати, в которой будет спать Оливия, когда вырастет из своей детской кроватки. Сама Паула объяснила свой уход тем, что у Фабиана бывают кошмары, и она хочет быть рядом, когда такое случается. Может, это действительно была истинная причина, но... Скорее всего, она сделала это для того, чтобы незамеченной бегать ночами вниз. Он был твердо убежден, что она делает это. Он спросил ее, где она была в ту ночь, когда вернулась в спальню, потная и провонявшая каким-то мерзким запахом. Она ответила, что у нее была лихорадка, и она ходила на кухню принять жаропонижающую таблетку. Разве он не заметил, что она была тогда сильно простужена? Нет, этого он не заметил. Из этого едва не вышла ссора. Но ни у кого из них не было сил ругаться. После той ужасной разрядки, когда он порезал на куски все ее работы, у них обоих уже не было энергии на ссоры. Они оба испугались той вспышки ярости. В день Рождества... Они набили багажник подарками и уехали на богатую виллу крейцев, а назад вернулись уже после праздника. В первый день Нового года зазвонил телефон. Фредерик снял трубку и услышал призрачный голос. «Ты все рассказал Пауле? Ты собираешься это сделать? Я уже на четвертом месяце, и скоро это будет заметно». Он положил трубку. Он не желал разговаривать с этим существом, которое называло себя Бодиль Молин. Он никогда не спал с этой дамой из галереи, никогда в жизни. Это не была настоящая женщина, которая тогда лежала под ним и стонала, как будто он причинял ей боль. Это была лишь странная сексуальная фантазия из тех, какие позволительно иметь любому человеку без всяких для него последствий и мести. Он бы никогда не поступил так с настоящей Бодиль Молин. Он вспомнил, как она стояла у него в прихожей в черном лакированном плаще и в тюрбане, похожая на большого блестящего жука, который заполз в дом, чтобы отложить там свои ядовитые яйца. Она беременна. Это же невозможно! Это полный абсурд. Какая отвратительная, ужасная мысль. Ее надо погасить, от нее надо избавиться, общаясь с людьми, работая. А работал он много хватался за любые проекты, не гнушался дополнительной работой. Работал он теперь не меньше 12 часов, а потом шел вместе с Ульфом Шеффельтом в спортзал, где они вместе тренировались. Он даже взял на прокат тренажер, похожий на тот, который видел в галерее. У него теперь не было времени на настоящий обеденный перерыв, и он ограничивался стаканом кофе из автомата. Корзины с фруктами все не было, это обстоятельство сильно его тревожило. Он отказался подписать уведомление Стура Персона о том, что он, Фредерик Венеус, отказывается от должности советника по стратегии развития. Он хотел доказать, что Стура принял неверное решение. И если уж это место займет кто-то другой, то пусть уж Стура будет любезен найти ему такую же или более высокую должность. На меньшую он не согласится. Все, кто встречал его в коридоре, должны видеть, насколько он расторопный и эффективный работник. Кто приходит на работу первым? Кто уходит домой последним? Кто ездит по общине и наводит справки о самых мелких предпринимателях, если не он? Кто бывает на самых крупных ярмарках в стране? Кто знает текущее состояние баланса, изменения законодательства, директивы ЕС и новейшие тенденции в информационных технологиях? Фредерик занимался всем на свете. И это не могло остаться незамеченным. Естественно, и у него были ошибки. Он опаздывал на совещание, забывал, что должен был сделать. Иногда он забывал и о том, что сделал. Бывало, что, опоздав на какое-нибудь совещание, он говорил, «Прошу прощения за опоздание, но я все утро занимался». Но он не помнил, чем занимался. Несколько часов начисто исчезали из памяти исчезали, словно их не было. Вернувшись поздно вечером домой, он ел свой насущный хлеб и падал в кровать, моля небо о неспослании сна. Настоящего сна до того момента, когда зазвонит будильник. Но чаще его будили его внутренние беспощадные часы и вынуждали его один-два часа пребывать в камере пыток третьего состояния. Одного в двуспальной кровати без успокаивающего дыхания Паулы. Однажды вечером, это было в феврале, он в свете уличного фонаря увидел Паулу, стоящую на крыльце. «Ах, это ты!» — сказала она. «А я думала, что это уже Бодиль Молин». Он оцепенел. «Зачем она хочет приехать?» Он вошел в дом и повесил на вешалку пальто. Он так устал, что с удовольствием лег бы спать прямо на полу в прихожей. Она только что звонила. Спросила, дома ли ты. Я сказала, что ты на работе, и обычно приходишь поздно. Она сказала, что это хорошо, потому что ей надо поговорить со мной наедине. «С тобой о чем?» Этого она не сказала. Сказала только, что приедет сейчас. Сегодня вечером? Я думала, что это ее машина. Фредерику стало нехорошо. Это не должно произойти. Бодиль не должна сюда прийти. Она не должна, не смеет говорить с Паулой. Он оттолкнул Паулу, заглянул в мастерскую, чтобы узнать, нет ли там повода для визита Бодиль. Но в мастерской не было ни начатых, ни оконченных работ. Мастерская была непривычно пуста и чисто прибрана. Кисти, карандаши и ножи для резки бумаги были аккуратно составлены в керамические вазочки на рабочем столе. Он заметил, что скальпель стоит в одной вазочке с кистями. Лезвие ничем не защищено. Какая неряшливость! Ведь сюда так часто заглядывают дети! Он вернулся в прихожую к Пауле. «Когда она звонила?» Спросил он, стараясь говорить спокойно, хотя ему не хватало воздуха. «Ну, может быть, пятнадцать минут назад». Фредерик сорвал с вешалки пальто и надел его. «Ты уходишь?» — удивленно спросила Паула. Не ответив, он распахнул дверь и побежал по улице в том направлении, откуда должна была приехать Бодиль. «Он должен ее остановить!» Он бежал по улице, заметенной снегом, поблескивавшим в темноте серыми искорками. Он хотел перехватить Бодиль как можно дальше от дома. Он был благодарен за каждый сделанный им шаг до появления машины, за каждый метр, на который увеличивалось расстояние между Паулой и Бодиль. Если он остановит автомобиль Бодиль, то она не пройдет дальше. Он не допустит, чтобы она доехала до Паулы. Рядом расстилались поля. Между спящими бороздами лежали полоски снега. Пробежав пару километров, он замедлил шаг. Из груди со свистом вырывалось натужное дыхание, грудь мучительно болела. Интересно, ему так и придется идти до самого элеватора? Может быть, она поехала другим путем? Но другой дороги здесь не было. Ботинки из тонкой кожи промокли насквозь. Ноги замерзли от холода и сырости. «Зачем он затеял этот марафон? Ведь он так устал!» Вдалеке послышался шум мотора, а в следующий момент Фредерик увидел свет фар. Широко расставив ноги, он встал посреди дороги и принялся размахивать руками. Машина, казалось, и не думает останавливаться. Фредерик пожалел, что у него нет походной куртки с отражающими полосками на рукавах. «Что, если она его переедет?» но машина резко затормозила прямо перед ним. Фредерик узнал красный гольф Бодель. он подбежал к машине и наклонился к окну. — Проклятая ведьма! — закричал он. — Ты хочешь сломать мне жизнь? Хочешь меня уничтожить? Она молча смотрела на него из темноты салона. — Ты не проедешь дальше ни метра! «Я покончу с тобой и с твоим ведьмовским колдовством. Я убью тебя!» Он рывком распахнул дверь автомобиля и схватил женщину за руку, и тут она закричала. Тут он увидел, что это не Бодиль, а какая-то незнакомая женщина. Он отпустил ее руку. «Простите», — забормотал он, «простите, я ошибся». Женщина закрыла двери и нажала на газ. Автомобиль рванул с места и исчез. Боже мой! Какую ошибку он едва не совершил! Но, может быть, это и к лучшему. То, что он мог так ужасно ошибиться, вселило в него такой ужас, что он пришел в себя. Он даже не подозревал, что может прийти в такую ярость. Надо быть спокойным и холодным, когда он будет говорить с Бодель. Он снова пошел по дороге, но бежать больше не пытался. Он ждал, когда услышит звук мотора, который далеко разнесся бы по влажной тишине зимнего вечера. Поля закончились. Начался лес. Снежная сырость в ботинках донимала его не меньше, чем ледяной и сырой воздух. За поворотом дороги он увидел автомобиль, небрежно припаркованный к обочине. Мотор работал. Дверца со стороны водителя была приоткрыта, он ускорил шаг. Подойдя ближе, он увидел, что это машина Бодиль. Он заглянул в салон. В машине никого не было. Он огляделся. Бодиль, позвал он. Между деревьями от тающего снега поднимался туман. Стояла мертвая, как во сне, тишина. Может быть. Что-то случилось с машиной, и Бодиль пошла искать помощи. Может быть, у нее перестал работать мобильный телефон? Здесь, на открытой местности, бывает, что плохо ловится сеть? В любом случае, она пошла в другом направлении, иначе он бы ее встретил. Но почему она бросила машину с включенным двигателем и открытой дверцей? В свете фар он увидел, что снег между елями вытоптан, а на нем видны пятна, похожие на кровь. Несчастный случай! Пятна крови и человеческие следы вели в лес. Фредерик пошел по следам. Пройдя несколько метров, он увидел ее. Она лежала на спине рядом с маленьким прудиком. Слабый свет автомобильных фар едва пробивался сюда, Но Фредерик разглядел, что это была бодиль. Пустые глаза остекленели. На груди запекся большой сгусток крови, из горла что-то торчало. Он подошел ближе и рассмотрел этот предмет. Клинок в форме птичьего крыла. Теперь у него не было никаких сомнений, чьих рук это дело. Женщина на снегу была мертва, но вокруг кипела жизнь. Стволы деревьев, влажный воздух, снег — все это дрожало, и, казалось, что-то нашептывало, полное биение жизни, как будто душа Бодель передала с лесу. Но зачем он взял лезвие? Теперь на нем отпечатки его пальцев — — Это очень плохо. — Отдай его мне, оно мое! — услышал он чей-то голос. Он поднял голову. Из-за ели вышел Квот и протянул вперед руку. — Я обо всем позаботился! Фредерик внезапно испытал невероятное облегчение и благодарность. — Да... Этот маленький человечек действительно обо всем позаботился. Фредерик был вынужден признать, что ему была выгодна смерть Бодиль. Он желал ее, и Квод исполнил это желание. — Спасибо. — пробормотал он и протянул Кводу нож. Человечек улыбался. Жестоко и торжествующе. Квод наверняка понимал, какую службу он сослужил Фредерику. «Ты сам никогда бы не решился это сделать!» — сказал Квод со сдавленным смешком. Этот смешок привел Фредерика в ярость. Когда Квод протянул руку за лезвием, Фредерик резким движением вскинул руку и полоснул ножом по горлу Квода. «Я куда более решителен, чем ты воображаешь!» — сказал он. Резкость и сила собственного голоса поразили Фредрика. Голос этот как будто исходил из каких-то первобытных глубин. Он всегда был там. Но только сегодня, в эту секунду, достиг губ и вырвался наружу. Квот отшатнулся, прижал руки к кровоточащему горлу и с ужасом уставился на Фредрика ничего не сказав, он исчез, задом отступив за деревья в темноту, в которой растворился как дым. Теперь Фредерик стоял один с оружием в руке рядом с мертвой женщиной. Лес вокруг него дышал, дрожа и вибрируя, как напряженная чувствительная плоть. И тут на Фредерика навалился чудовищный непостижимый, непомерный страх. Со всей силы он швырнул лезвие в пруд. Нож с характерным свистом описал в воздухе дугу и, упав в черную воду, погрузился в густую тину. Быстрым шагом Фредрик направился домой. В прихожей стояла Паула. Не говоря ни слова, Фредрик прошел мимо нее и поднялся в душевую. Он тщательно намылился а потом долго лил воду на голову, на руки, на тело. После душа, голый и разгоряченный, он упал в кровать и проспал до утра без сновидений».